Глава десятая. Очень трудно быть несчастным летом, очень. Но некоторым все же удается игнорировать очарование персикового нежных рассветов, пунцовые, оранжевые, розовые огни неповторимых закатов, звон ослепительных дней. А ночи загадочные, глубокие, полные влажных ароматов и воздушных касаний. А море, о сады. Рынки, черные от ягод пальцы. Все может испортить человек с редким талантом. И у нас такой есть. Приехала Лена с внучками, бледными и испуганными девочками предпубертатного возраста. Тонкие, как веточки, они прятались за монструоза, подобной сестрой Ларисы. Ни излишняя полнота, ни тяжелая походка в перевалку, даже не жесткий пук плохо прокрашенных волос позволяли применить к женщине столь несимпатичный эпитет. Все дело в непробиваемой маске, высокомерного недовольства на лице. Оно отталкивало с первого мгновения и навсегда. Законы крови жестоки. Родственников не выбирают, с ними сложнее всего установить рамки. Лариса стала налаживать для сестры быт в доме с садом. Макару удалось избежать печальной участи. Он был настолько этим счастлив, что даже стыдился, припоминая полный трагедии взгляд жены в створе закрывающихся ворот. Ларисы двигали долг, гиперответственность и, в конце концов, любовь. Она не очень страдала. На взморье дышалось легко. Казалось, зной здесь невозможен в силу постоянной циркуляции воздуха. Сильные или слабые, но потоки воздуха, охлажденные бескрайней сине зелёной массой воды, смывали избыточный жар. Жизнь на фоне морского пейзажа была золотистой, как веснушки на носу Яна. По просьбе Миланы... Слава повез мальчика в стоматологию. Джуниор, мелкий, тёмненький, курчавый цыганёнок, напугал маму видом, неподобающего статусу семьи кариеса на молочном зубе. Милана, рациональная до мозга костей, даже не стала портить отношения с ребенком из-за травмирующего визита к врачу. Авторитет Вячеслава в глазах детей был на уровне «Бог». Ян шел в качестве моральной поддержки — Другом он был отличным. Макар с самого утра заявил «меня не беспокоить» и с важным видом удалился в библиотеку. Там он разложил на столе инструменты, скальпели, пинцеты, кусачки, иглы, кисточки. Вынул давно припрятанный, замаскированный под Стивена Кинга глянцевой суперобложкой старинный, почти погибший фолиант в кожаном переплете. Ужастик, как обычно, ушел к любителю детективов и фэнтези Винсу. «Моя прелесть!» Реставрация книг и прочей бумажной рухляди была страстью Макара и основным источником дохода пенсионера, между прочим. А Ларисе не нравилось, что в дом тащит хлам и тлен. У нее, мол, аллергия на плесень. Это ни разу не имело подтверждения, но Макар не любил конфликтов, споров и взаимного недовольства. Тихо делал свое дело для всеобщей пользы. Надо отдать должное Ларисе. На территорию мужа она не ступала и ногой. Разве что иногда пройтись влажной тряпкой по полу, глянуть, что в работе, и молча удалиться. Макар был неизменно аккуратен. Маша откровенно наслаждалась тишиной. Этим временем, без глаз. И делала прекрасное ничего. При полном холодильнике, оставленном Ларисой, это было не особенно трудно. Очень захотелось погрызть чего-нибудь эдакого. Она нашла в кладовой мешочек прошлогодних неочищенных грецких орехов. Спряталась от зноя в продуваемые тени веранды проворачивала между створок кончик маленького ножа, раскалывала на наполовинки, выковыривала из сухих перегородок маслянистые ядрышки, из целых долек складывала медленно растущую кучку, остальное съедала. Можно будет испечь ореховое печенье. Слава любит. Задумалась. В шорохах ветра, мягком плеске далеких волн металлически тренькнул звонок. Обернулась к дороге. От поваленного на бок велосипеда к ней шла Софи. Сегодня девочка была в короткой черной складчатой юбочке, которая едва выставлялась из-под длинной широкой футболки в черных гольфах с розовыми мишками. На голове большие розовые наушники. Какой жаркий наряд! — Здравствуйте! — тоненько поприветствовала Софи. А что вы делаете? Привет! Орехи чищу. А где все? Разъехались. Макар в библиотеке работает. А что? А я мимо ехала и решила проведать вас. Девочка садится возле Маши. Каталась в город, купила наклейки на няпе. Показать? Покажи. Софи бежит к велосипеду и возвращается с розовым рюкзачком. Выкладывает свои приобретения. Набор няшных картинок. И блокнотики для рисования. Я очень хорошо рисую. Миленькие, да? Ужасно миленькие. «Вам помочь?» Девочка не дожидается, когда ей ответят. Скрывается на кухне и выбегает обратно с орехоколом. «Так ведь проще! Смотрите!» И ловко, азартно давит скорлупки на четыре части. А Софи знает этот дом и его наполнение лучше нас, вдруг понимает Маша. Здесь жила твоя бабушка. Ну да, Карла. Я раньше всегда жила у неё. На каникулах. Девочка увлечена орехами. Стремительно растущая кучка. Её личное достижение. Маша просто смотрит на чужого ребенка. «А почему тебе нельзя здесь бывать?» «Но мне кажется, папа зол, что продал этот участок так невыгодно. Он проигрался, и ему пришлось быстро решать возникшую проблему. Его самолюбие страдает. Кто-то должен быть наказан. Например, я. Я очень любила бабушку». Слезы повисают на густых длинных ресницах, срываются, остаются на футболке серебряными капельками. Софи прячется за длинной челкой. Извини, я не знаю, что сказать. Приезжай в гости. Твое колено почти зажило. Маша переводит внимание на шершавое розовое пятно над резинкой гольфа. Осталась одна маленькая темная короста по центру. Софи выпрямляет ногу, рассматривает своё колено, тянется длинным ноготком к выпуклой корочке, поддевает ее как к шляпку. Выступает алая бусина крови. «Зачем ты? Я принесу салфетку». Маша почти поднялась, но Софи снимает каплю подушечкой пальца и слизывает. Маша отворачивается. «Я могла принести салфетку». Кровь такая красная, такая красная, такая живая, соленая. Кажется, ты любишь красный? Маша хочет, чтобы кто-нибудь пришел. Нет, чтобы девочка ушла. Красный вызывает такие странные чувства. Мальчики вернутся, и мы пойдем купаться сегодня жарко ты с нами а как еще было узнать намерение гости нет я не люблю плавать не умеешь умею у меня третий взрослый разряд просто не люблю а скоро они приедут скоро я подожду можно мне в туалет софи поднимается машина конечно Обращается к удаляющейся спине. Девочки нет довольно долго. Возвращается она вместе с Макаром. «А почему мне не сказали, что у нас гости? Поднимаю голову, она меня смотрит прелестное создание!» «Я хотела поздороваться!» София улыбается открыто, невинно. «Вы ничего не изменили в библиотеке. Это так приятно! Я любила там бывать!» — Там есть и мои книги. — Папа ведь не забрал их, кажется. — Я не знаю. Макар выглядит растерянным. — Можем вместе посмотреть. Подъезжает машина Славы. Ян с Джуниором выскакивают из нее как две горошины из стручка, и скачут на перегонки к дому. — А мы? А нам? А вот! — показывают свои мелкозубые улыбки стоических героев. — Всем привет! — кричит Слава от машины, выгружая пакеты из багажника. — А мы закупились! — Здравствуйте! — поет Софи в ответ. — Посмотрим в другой раз. Я уже поеду. Бросает Макару с Машей и бежит к велосипеду. Поднимает его, катит в сторону Славы. Показывает ему что-то. Слава ставит пакеты на траву, опять ныряет в багажник, выныривает, возится с велосипедом. Девочка смеется, поправляет лямки рюкзака, запрыгивает на велосипед и уезжает, помахав ручкой на прощание. «Педаль подкрутил», — поясняет Слава. «Ну что, купаться? Парням еще нельзя есть. Им нанесли какой-то защитный лак на зубы. Надо чем-то отвлечься». «Ура! Ура!» Кричат мальчики, пытаются схватить очищенные ядра, но Маша накрывает их ладонями и отправляет всех переодеваться. «Мы быстро!» «Ну, как ты тут?» Слава обнимает жену, когда они остаются одни на веранде. «Прекрасно!» Маша приникает к груди мужа, вдыхает его запах. «Пока не появился мультик, было просто прекрасно!» «Боже!» какая странная девочка по дому шныряет как у себя она здесь жила с бабушкой карла ее бабушка ты знал это же логично роберт ее отец его мать ее бабка разве нет да конечно только что нам теперь с этим делать посмотрим она всегда живет у отца ты не спросила где ее мать Нет, не пришлось, к слову. Море прогрелось до комфортных 24-25 градусов. Можно было не беспокоиться, что ребятня простынет. Макар научил мальчишек горячим песчаным обертыванием. Выбегая из воды, они тут же падали мокрыми тельцами на раскаленный песок. Маша со Славой уплыли подальше от этого беспокойного хозяйства, Наслаждались свободой, маленьким отрезком времени для двоих. Вода была спокойная, катила к берегу долгими, пологими, едва заметными вдали от берега волнами. Приближаясь к берегу, она собиралась пузырчатыми гребешками, валиками, хватала детей за пятки, толкала под колени. Они с визгом подчинялись воле воды, откатывались в прибое в распахнутые руки Макара. Все. «Принимайте вахту!» «Устал!» — встретил запыхавшийся дед довольных родителей. «Окунусь и в дом! У меня еще планы на сегодня!» «Что самое главное в жизни пятилеток после баловства?» «Правильно! Еда!» И Если планы Макара касались одинокого, безнадзорного декаданса, то им не суждено было сбыться. Оставленный на берегу коллектив подтянулся следом Спустя всего каких-то жалких 20 минут. Дед стоял на крыльце, в брюках и рубашке. В руке — ключи от машины сына. «Пап, ты куда?» Мать звонила. «Прокопий хочет срочно меня видеть». Макар проводит ладонью по влажным волосам. мани приложу, что стряслось?» «Да и она проколола колесо у нашей машины. Надо из сервиса забрать. Подкинешь?» «В душ забегу и едем». У Прокопия ворота, как обычно, были не заперты. Макар поднялся сразу в дом и застал Лукаса за процессом приготовления гуакамоли. «О, брат! Бери начос! Снимай пробу! Достаточно ли жгучего перца?» «Я к Прокопию. Привет!» Макар послушно макает в треугольник лепешки в зеленую массу, откусывает. Рот обжигает, глаза наливаются слезами. «Ох, я не привык к такому... воды!» «Ха! У меня лучшая мексиканская кухня на побережье!» Лукас выглядывает в просвет лестницы на второй этаж. «Дед! Дед, к тебе пришли!» Прокопий спускается в обнимку с небольшой картонной коробкой. «Привет, Макар. Вот, фотографии отобрал. Все с собой не увезешь. Дед не похож на счастливого путешественника перед долгой дорогой, угрюмый, нахохленный. Ты хотел меня видеть, Прокопий? Что случилось? Раньше ничему не надо было случаться, чтобы видеть твою физиономию на своей кухне». После переезда редко здесь бываю. Зато Лариса в старом доме живет, пока ее сестра гостит. — О, нет! Был я там. Больше не надо. Вот и я стараюсь поменьше о себе напоминать. Что за разговор, дед? — Садись. — Лукас! Изверг! Завари нам кофейку. Только смотри, чтоб никакого перца! Лукас разливается смехом, пританцовывает перед плитой. Веселая натура. Прокопий предлагает Макару подумать, не хочет ли он получить что-нибудь из его имущества на память. И напоминает о своем племяннике Артемии, представителе местного криминала, который узнал о продаже родственникам дома и приехал с выгодным предложением. «И поверь, Макар». Это не выглядело ни как предложение, ни как просьба. Лукас ставит перед ними чашечки с кофе. Сахар? Да, я согласен с внуком. Сахарница на столе. Это не было приятным общением на равных. Артемий явно давил на меня. Зачем ему твои деньги? Я спросил. Выгорает выгодное дельце на сто тысяч миллионов. Проект строительства крупный. Казино или отель, или все вместе, я не понял. А где тут строить? Этого он мне не сказал. И вот здесь явно скрыта какая-то махинация. Чую, темное дельце. У меня Картемию всегда было одно пожелание. Держись от меня подальше. «Ты опасаешься своего племянника?» Макар задумчиво гоняет кофейную гущу по дну чашки. «Я знаю о нем не так уж много, но и этого достаточно. Я ожидаю от него любых поступков». «Хм... На чем вы порешили?» «Сделка проведена, и деньги покупателя заблокированы на депозитном счете до переоформления собственности. На это и сослались». У нас срок — неделя. За это время мы должны уехать. Лукас забирает пустые чашки. Привычным жестом бармена смахивает со стола полотенцем невидимые крошки. — Мы и так уже должны были уехать. Еще кофе? — Не надо, внучок. Вы уже не так молоды, как хотелось бы. — Или, Макар, ты будешь? — Да, я бы выпил. Макар, я бы хотел выписать на тебя доверенность. Мало ли какие бумаги еще придется оформлять. Да, Прокопий, не вопрос. Когда Макар покидает дом Прокопия, сердце его истерически толкается о ребра, ушах стоит несмолкаемый гул. Это все кофе. Не мальчик. Хочется отлежаться в старом доме, но мысль о сестре Жены гонит прочь. Спустился к кафе Джины, дождался такси и вернулся на Взморье. Девятое. Здравствуй, Карла. Я лучше всех научилась падать на лыжах. Меня хвалят. Это ведь хорошая новость. Ты правда-правда прилетишь на мой день рождения. Я познакомлю тебя с друзьями и Ириской. «Люблю тебя. Твоя Софи. Шесть лет».